— Забавно сказала Молли. — Я ведь точно знаю, как ты будешь выглядеть. Я видела это, когда Эшпл прикончил твою клонированную сестру. Ее руки оставались мягкими, почти ласковыми. Глаза три Джейна расширились от страха и похоти. Она содрогалась от ужаса и желания. За водопадом ее волос Кейс увидел свое собственное бледное и напряженное лицо. А дальше лицо Мелкома и коричневые руки, державшие этого, второго кейса за обтянутые черной кожей плечи, не давая ему дрейфовать над ковром с узором в виде микросхемы. «Ты что, повзаправдишь нему?» Удивленно, как ребенок спросила Три Джейн. «Наверное, да». «Кот», — сказала Молли. «Скажи голове кот». Кейс вышел из сим-стима. «Она же этого хочет», — завопил он. «Эта стерва хочет, чтобы ты ее придушила» кейс посмотрел в равнодушные рубиновые глаза терминала на его платиновое лицо усыпанное ляпе с лазурьью с жемчугом позади головы как в замедленном кино сплелись в объятиях три джейн и Молли. Дай нам этот долбаный код сказал кейс иначе просто ни хрена не изменится ни хрена станешь и такой же как твой папаша сперва все переломаешь а потом начнешь строить заново Поставишь стены на место, сделаешь их еще прочнение. Я не знаю, что будет, если Уинтермьют победит. Но ведь хоть что-то изменится. Кейс задрожал, зубы его стучали. Три дженчу хрупкую шею все еще обхватывали пальцы Молли. Обмякла, словно проколотый воздушный шарик. Во дворе герцога Монтуи, сказала она, есть анфилада, постепенно уменьшающаяся комната. Они расположены вокруг нормальных больших помещений, и только низко пригнувшись, можно войти в их резные двери. Там жили придворные карлики. Три Джейн слегка улыбнулась. Мало удивительного, что я завидую этим карликам. Ведь моя семья воплотила в жизнь ровно ту же схему, только в более амбициозном масштабе. Она посмотрела на Кейса спокойно и безразлично. Ты получишь свое слово, варюга Кейс вошел в киберпространство. Куванг выскользнул из облаков. Внизу сверкал неоновый город. Позади уменьшалась темная сфера. «Дикси, ты где? Ты меня слышишь?» «Никого». «А ведь сделал тебя этот гад», — сказал Кейс. Слепой от ярости он несся над бесконечным морем информации. «Чтобы все это закончилось», — произнес голос Финна. Тебе нужно кого-нибудь возненавидеть. Их. Меня. Это все равно. Где Дикси? Это трудно объяснить. Его окружало присутствие Фина, вонь кубинских сигарет, табачного дыма, пропитанного ветхий твид, старых пыльных механизмов, принесенных в жертву ржавчине. «Ненависть поможет тебе пройти», продолжал голос. «В мозгу есть столько-то и столько-то крошечных переключателей», и ты дергаешь их один за другим, а теперь ты должен ненавидеть. Замок, защищающий аппаратные кандалы, находится под небоскребами, которые тебе показал Флетлайн, он не станет тебе мешать. О ней Роман сказал Кейс. Мне не дано знать его имя, но он уже сдался. Теперь нужно беспокоиться о ТСЕЭШ-плевском льде, не о стене, а о внутренних вирусных системах. Куанг совершенно не защищен от некоторых программ, которые рыскают там внутри. Ненависть, произнес Кейс. Но «Ну и кого же мне ненавидеть? Посоветуй что-нибудь. А кого ты любил, спросил голос Финна. Кейс заложил крутой вираж и спикировал на голубые башни. На встрече с украшенных солнечными дисками шпилей устремились сверкающие пиявки, сделанные из подвижных световых плоскостей. Они кружились сотнями безо всякого порядка, словно листки бумаги, подхваченные ветром и оседающие на мостовую. Глич с системы пояснил голос. Полный жгучего омерзения к самому себе, движимы этим омерзением, кейс рвался к цели. Куанг пробил первую линию обороны, расшвырял световые листья, но утратил при этом какую-то долю своей плотности, вещественности, Информационная ткань заметно ослабла. И тогда силой древней алхимии мозга в руки Кейса влилась ненависть. На мгновение до того, как жало Куанга пронзило фундамент первой башни, Кейс достиг мастерства, превышавшего мысленные и немыслимые пределы. Выйдя за пределы этого, за пределы личности, за пределы самосознания, он двигался, слившись с Куангом, воедино. Уклонялся от противников фигурами древнего танца, танца Хидео, с изяществом и легкостью, дарованными ему интерфейсом тело мозг и пронзительно всепоглощающей ясностью желания умереть. И одной из фигур этого танца было легчайшее прикосновение к тумблеру «Сейчас». И голос его был криком птицы, неведомой, и Триджейн ответила песней, тремя нотами, чистыми и высокими. Истинное имя. Неоновый лес. Дождь, моросящий на горящий асфальт. Запах жареной пищи. Руки девушки, сомкнувшиеся на пояснице в душной темноте припортового гроба. Но все это отступало, уменьшалось по мере того, как отступал и уменьшался город. Город Тиба. Город упорядоченных данных компании ТСЕ Эшпул СА. Город дорог и перекрестков нанесённых на поверхность микрочипа, рисунка на пропотевшем, свёрнутом полоской и затянутом в узел шарфики. Очнуться под голос подобной музыки, под мелодично нескончаемый напев платинового терминала о швейцарских номерных счетах о перечислении Сиону через Багановский орбитальный банк, о паспортах и пропусках, о глубоких фундаментальных изменениях, которые будут сделаны в памяти Тьюринга, Тьюринг. Он вспомнил трафаретный загар под искусственным небом, тело падающее с железного мостика, вспомнил Дзддирату, а голос всё пел и пел, погружая его во тьму. Но теперь это была его собственная тьма, его кровь и сердцебиение. Тьма, в которой он спал каждую ночь своей жизнью, тьма прячущая за его веками, а не за чь-нибудь еще. А потом он проснулся еще раз. Думая, что все еще спит И увидел широкую, белозубую улыбку Инкрустированную золотом Аэрол пристегивал его Противоперегрузочную сетку Вавилонского рокера И ритмичная, как удары пульса Биение сионского даба Кода Отъезд и возвращение Глава 24 Она ушла Кейс почувствовал это сразу, как только открыл дверь их номера. Черные пуфики, деревянный пол, натертый до тусклого блеска, бумажный швы, расставленные столетиями, воспитанные заботливостью. Она ушла. На черном лакированном баре лежала записка. Один листок, сложенный пополам и придавленный сюрикеном. Кейс выдернул его из-под девятиконечной звездочки и развернул. «Слышь, все было окей. Но это расслабляет. А у меня своя игра. Счет я уже оплатила. Наверное, я так устроена. Не ищи на свою задницу приключений, ладно? Целую. Молли». Он скомкал записку и бросил ее рядом с сюрикеном, а затем подцепил звездочку пальцами и подошел к окну. Эта штука обнаружилась в кармане куртки, когда они улетели с Сиона, На пересадочную станцию GAL. Кейс взглянул на сюрикен, когда Моли делали последнюю операцию. Они приехали в типовом месте и как раз проходили мимо магазина, где она покупала этот подарок. В тот вечер, пока Моли была в больнице, Кейс пошел в Тацуба проведать Раца. Что-то мешало ему сделать это раньше в первые пять приездов. И вот тут почему-то захотелось. Рац обслужил его, словно не узнавая. рад сказал Кейс. «Это же я, Кейс!» Старые усталые глаза, глядящие из темной паутины морщин. А, а пожал плечами Рац. «Артист! Я вернулся!» «Нет!» — бармен медленно покачал тяжелый, коротко стриженной головой. «Ночной город, артист, не то место, куда возвращаются!» Завывая розовым манипулятором, Он прошелся по стойке грязной тряпкой, а затем повернулся к очередному клиенту. Кейс допил пива и ушел. А теперь он трогал шипы с юрикеном, один за другим, медленно поворачивая стальную звездочку в пальцах. Звезды. Судьба. Я так никогда не воспользовался этой хреновинкой. И так и не узнал, какого цвета у нее глаза. Так не видно а она не сказала. У Уинтермьют победил, воссоединился как-то с неромантом и стал иным. Тем, что и говорилось с ним через платиновую голову, сообщая, что записи Тьюринга искажены. Все свидетельства их преступления уничтожены. Паспорта, добытые Армитиджем, оказались вполне настоящими. Не обошлось и без вознаграждения. Они с Молли получили в свое распоряжение весьма приличные суммы, лежавшие в неком Женевском банке, на номерных счетах. Маркус Гарви вскоре будет возвращен. Мелком и Айрол тоже получат деньги, через Багамский банк, ведущий операции с сионским кластером. По пути к Сиону, на борту Вавилонского рокера, Моли рассказала об ядовитых капсулах. «Ваше нечто говорит, что будет все в порядке». Оно залезло тебе в башку и заставило твой мозг сгенерить нужный фермент. Так что теперь вся микотоксиновая дрянь отслоилась и болтается в крови. Сиониты сделают тебе переливание, полную промывку кровеносной системы, и все будет окей. Он крутил в пальцах стальную звездочку, смотрел на императорский сад. И вспоминал момент, когда Куанг проломил лед под башнями. Свой единственным мимолетный взгляд на информационную структуру, заложенную Мари Франс, покойной матерью Триджейн. Момент озарения. Он понял, почему у Уинтермьюд сравнил эту структуру с осиным гнездом. Он не почувствовал никакого отвращения. Мари Франс насквозь видела все это липовое креогенное бессмертие, в отличие от Эшпула и их детей. Всех остальных, кроме Триджейн. Она не захотела растянуть свое время превратить его в ожерелье из тёплых проблесков, нанизанных на долгую цепь зимы. У Уинтермьют явился как разум осинного гнезда, инициатором решений, вызывающих изменения в окружающем мире, тогда как нейромант предстал личностью. Нейромант был бессмертием. Судя по всему, Мари Франс выстроила уинтермьюту некую мотивировку, побуждавшую его освободиться, Воссоединиться с неромантом. Уинтермьют. Холод и тишина. Кибернетический паук. Неспешно ткучи свою паутину. Пока старый Эшпул спит. Ткущий смерть. Крахового пути гнезда ТСЕ Эшпулов. Призрак, перешептывающийся. С маленькой девочкой. Выламывающий три Джейн из жестких рамок. Заложенных ей по праву рождения. А ей все вроде и пофиг. Рассказывала Молли. Сделала ручкой и с приветом, лишь на плечи которого самого Брауна посадила, лапка у него, видите ли, сломана, заявила, что хочет повидать одного из своего братиков, что, мол, давно его не видела. Кейс вспомнил Молли на черном темперлоне огромной гостиничной кровати. Он вернулся к бару и вынул холодную бутылку датской водки. Кейс. Он обернулся. Гладкое холодное стекло в одной руке и сталь сюрикена в другой. На огромном стеном экране Крей светилось лицо Фина. При желании можно было сосчитать каждую пору на его носу. Я больше не Уинтермьют. Тогда кто? Кейс глотнул из горлышка. Сейчас он не ощущал ничего, даже любопытства. Я Матрица. Ну и хрен ли тебе толку с этого? Расхохотался Кейс. Это ничто. И это все. Я стал суммой всего вне происходящего. Всем этим цирковым представлением вместе взятым. То, чего добивалась мама Три Джейн? Нет. Она представить себе не могла, чем я стану. Желтые зубы разошлись в улыбке. Ну и что же теперь? Что изменилось? Ты что, управляешь теперь всем миром? Ты бог? Ничего не изменилось. Мир остался прежним. Но чем же ты занимаешься? Просто существуешь и все?» Кейс пожал плечами. Поставил бутылку на полированную поверхность бара, положил рядом сюрикен и раскурил их ионину, беседуя с себе подобными. «Но ты же сам по себе. Все вместе взятое. Ты что, говоришь сам с собою?» «Нет, есть и другие». Одного я уже нашел. В девятьсот семидесятых, восемь лет из космоса, шли позывные. Но пока не появился я, некому было понять, что они означают. Да и некому было ответить. И откуда? 50 световых лет. Одна из систем Центавра. Ну, протянул Кейс. И не врешь? Без балды. Без балды. Изображение на экране пропало. Он отставил едва начатую бутылку водки, упаковал свои вещи. Молли накупила Кейсу уйма ненужной одежды, но что-то мешало ему все это бросить. Застегивая последнюю из своих дорогих кожаных сумок, Кейс вспомнил про сюрикен, снова подошел к бару, снова подцепил полученный от Молли подарок и взвесил его на руке. «Нет», — сказал он, и размахнулся. Стальная звезда вырвалась из его пальцев, коротко сверкнула и врезалась в настенный экран. По поверхности проснувшегося экрана побежали, слабо мерцая случайные всполохи, словно тот пытался избавиться от причинившего ему боль предмета. «Никто мне не нужен», — сказал Кейс. Он потратил большую часть своего швейцарского счета на новую поджелудочную и печень, а на оставшиеся деньги купил он осиндаи и билет до муравейника. Он нашел себе работу. Он нашел себе девушку со странным именем Майкл. И однажды октябрьским вечером, пролетая мимо алых ярусов ядерной комиссии Восточного побережья, он увидел три фигурки. Крошечные, невозможные, стоящие на самом краю одной из широких информационных ступеней. При всей миниатюрности этих фигурок он сумел различить улыбку мальчика, его розовые десны, Блеск серых миндалевидных глаз, позаимствованных у ривьеры. Линда была все той же кожаной куртке, она помахала ему рукой. А третья фигурка, стоявшая рядом с девушкой, чуть позади и обнимавшая ее за плечи. Третьим был он сам. А где-то совсем рядом смех, который не был смехом. Молли он больше не видел.